31 марта. «Мухин был у меня в отеле РИЦ. Говорили о взятии нами линии Марет. Мухин ругал нас за длительное бездействие в Тунисе. Из-за этого немцы перевезли с юга дивизии и взяли обратно Харьков. Затем Мухин говорил о речи Черчилля по радио от 21 марта о послевоенной Европе. «Ваш премьер предлагает создать объединение европейских стран после войны». Очевидно, имеется в виду повторить «Малую Антанту», созданную после Первой мировой войны, то есть санитарный кордон против Советского Союза. Мухин сказал, что польские и чешские журналисты в Лондоне открыто говорят о проекте Дунайско-Балканской Федерации, исходящем от англичан. Мухина очень интересует этот вопрос. Наверное, газетчики, вертящиеся вокруг эмигрантских правительств Польши, Чехословакии и Югославии, Много болтают. 2 апреля. По разным линиям проводим дезинформационные мероприятия. Керфакс приказал подбросить Мухину и Лилиан данные о том, что американское и английское командование решило заморозить десантные операции на Тихом океане и направить большую часть десантных средств в Средиземное море. После взятия Туниса будет проведен ряд операций одновременно в разных районах Средиземного моря. Мухин слушал очень внимательно, но потом недоверчиво покачал головой. А Лилиан, не дослушав, перевела разговор на другое. Рассказала, что ходила вместе с Мухиным в и купила замечательного игрушечного тигра. Я угостил гостей 70-летним Хеннесси. Лилиан стала напевать русские песенки, которым научил ее Мухин, и вдруг заснула на полуслове. На нас с Мухиным коньяк тоже подействовал. Мы стали откровенно говорить о том, что будет после войны. «Сделать так, чтобы эта война была последней!» Мухин свирепо нахмурился. «Если хотим этого по-настоящему, сможем добиться!» Я ударил Мухина по плечу. «Сейчас идем вместе, будем идти вместе и после войны!» Мухин покачал головой. «У вас не все так думают. Кое-кому очень не по душе то, что приходится быть вместе с нами. После войны вы станете самыми сильными на континенте, поэтому некоторые боятся за будущее. Они раздувают эти опасения. Им это выгодно, сволочам». «А кто эти сволочи?» Мухин махнул рукой и свалил пустую бутылку на ковер. «Вы отлично знаете! И ваш друг тоже из их компании!» Мухин был пьян. Я засмеялся. М -м, «Эймс — хороший человек, только немножко корчит из себя. И не совсем верит вам!» «Такие, как он, никому не верит, Мухин показал на спящую Лилиан. «А этой дуре он нравится!» «И что она в нем нашла?» Я пожал плечами. «Этот вопрос можно задать большинству женщин». Я достал из шкафа бутылку бренди и наполнил рюмки. «Пью за то, чтобы наша дружба не нарушалась после войны. Хочу надеяться, что вы не будете давать повода бояться вас». «Эти поводы будут фабриковаться врагами нашей дружбы». «Пью за то, чтобы все их планы провалились!» Мы чокнулись. Лилиан повернулась и простонала сквозь зубы. «Пью за вашу помощницу!» — произнес я и подмигнул. «Почему за мою?» — он подмигнул. «Пью за вашу помощницу!» Мы обменялись многозначительными взглядами и засмеялись. 5 апреля. В группе Минсмит уже все готово. Они достали труп конторщика, умершего в больнице от воспаления легких. Он в виде майора морской пехоты будет подброшен испанцем у южных берегов. К руке будет прикреплен портфель с фальшивыми документами, в которых будет сказано, что готовится десантная операция против Греции и что Сицилия предназначается только для демонстрации. «По настоянию Керфакса в одном из документов будет упомянут наш план Бримстон, пусть лишний раз немцы услышат о готовящейся операции против Сардинии. Труп подбросят в конце апреля, а мы и до этого подбросим живого».